Знаменательное событие. Пролетел месяц. Карета с молодыми приблизилась к храму, возле которого скопилось много людей. Михаил Платонович в толпе разглядел своих родных — тетушку, друзей сослуживцев. И начальство пожаловало, — про себя подметил Хромов. «Дорогая моя, мы прибыли!» «Михаил, сколько народу собралось!» — выглянула невеста в оконце кареты. «Ну что вы, милая, там родня моя и сослуживцы пожаловали поздравить нас. Не каждый день сыщики женятся. События?» — засмеялся жених. Остальные из любопытства явились. Есть любители понаблюдать со стороны, чьи-то счастливые моменты и горестные. Да-да, вы не знали, в суде на заседаниях сколько таких зевак собирается. Вопрос, как они узнают, на когда назначено следующее слушание дела. Эти сведения, как правило, не разглашают заранее, хранят в строжейшей тайне. Узнают лишь защитники преступников. Загадка. «Михаил, пожалуйста, давайте подождём, пока все гости войдут в храм. Вон Дарьюшка моя подруженька дорогая. Её отец с папенькой близко дружил. Хорошее время было», — взгрустнула невеста. «Пусть гости разместятся в храме и настроятся». Настасья, голубушка «Чем вы так растревожены?» «Волнуюсь очень». «И это понятно. Дорогая моя, аура венчания витает в воздухе, окутывая вас. Поверьте, я тоже очень волнуюсь, и это естественно. После церемонии волнение пройдёт. Успокойтесь, моя дорогая, я ведь с вами». Он взял руку невесты и поднёс к губам. «Скоро нас обвенчают, и мы навсегда будем вместе». Настасья тяжело вздохнула. «Скорей бы всё закончилось. Не люблю церемоний. Тягостно очень». Их диалог прервал настойчивый стук в оконце кареты. Хромов повернул голову. «Кто это ещё? Сегодня меня ни для кого нет. Я ведь заранее предупредил». Он приоткрыл дверцу, перед ним стоял посыльный. «Господин Хромов, здравия желаю». «Смею доложить вам депеша срочная», — подчеркнул служивый. «Любезный, прошу простить, у меня венчание состоится через несколько минут. Будьте так добры, приезжайте завтра на службу. На сегодня я освобожден официально». «Прошу простить, господин сыщик, никак не могу выполнить вашу просьбу. Депеша срочная из департамента, примите и распишитесь. Имею поручение отчитаться в получении вами депеши. «Да что это такое? Начальство прибыло на венчание, а жениха заставляют все бросить и читать новые приказы. Безобразие!» — разнервничался сыщик. «Бог с вами! Давайте! Все равно не уйдете, пока не заберу!» Посыльный передал депешу и протянул бланк для подписи. «Распишитесь в получении», — напомнил служивый. «Что с вами будешь делать? Сдается, что из могилы вы меня тоже достанете». «Вот ваш бланк. Забирайте и оставьте нас в покое. Невеста нервничает». «Не хотел беспокоить, видит Бог. Служба. Не знал, что у вас событие такое. Прошу простить», — ответил посыльно и побежал к почтовой карете. «Мишенька, почитайте. А вдруг действительно что-то срочное?» — прошептала ему на ухо Настасья. Хромов нервно открыл депешу, достал документ, на котором было изложено следующее. Господин Хромов, поступило сообщение. На улице Нижегородской произошло убийство. От рук преступника погибла владелица знаменитой парфюмерной галереи, что находится в центре внимания столичной публики. К вашему сведению, место это у горожан в почете. Сама госпожа Краснова, супруга губернатора, пользовалась услугами погибшей. Добавлю, публика в галерее собиралась изысканная. Убитая. а графена Спиридоновна являлась супругой императорского подчинённого генерала Ларцева. Вам необходимо срочно и безотлагательно явиться по месту убийства, распоряжение губернатора. Обстоятельства требуют вашего вмешательства. И в дополнение, рядом с убитой был обнаружен флакон с сильнодействующим ядом. Доктор, констатирующий смерть, предупредил об этом. Вот так дела. «Нет, не поеду. Ничего, подождут до завтра», — твёрдым голосом произнёс Хромов. «Сегодня я не работаю. Могу один день в году посвятить личной жизни и будущей семье. Тем более, что госпожу Ларцеву всё равно не воскресить. Я искренне сожалею о случившемся». Сыщик бросил на сиденье послание. «Пойдёмте, моя дорогая, нас заждались». Михаил Платонович стряхнул с себя ворох урах забот. Вышел из кареты и подал невесте руку. Она вложила в неё свою ладошку в прозрачной, отделанной кружевами белой перчатке и, держась за будущего мужа, ступила на землю. «А как же убитая?» — переживала Настасья. «Нехорошо это, не по-божески». «Сожалею, моя дорогая. Должен констатировать, ей уже всё равно. Никто и ничто не поможет. Наверняка увезли в морг. «Обещаю вам, завтра я приступлю к расследованию нового дела. Полагаю, оно будет наинтереснейшим, не менее запутанным и сложным. Судьбы людей». Мгновенно унесло сыщика в заманчивые мысли, но он тут же спохватился и продолжил. «По ходу расследования буду рассказывать вам о своих находках, чтобы вы не скучали в моё отсутствие». Михаил умышленно отвлекал невесту от пугающих мыслей. «Я не буду скучать. Учиться пойду, как и планировала. Вы ведь не против? Знания лишними не бывают», — так говаривал мой папенька. «Как я могу быть против столь благородного поступка? Конечно, учитесь, благие намерения». «Вот и славно», — сказала она. Пытливые умы тема нового убийства вызвали у Настасьи острое желание расспросить будущего мужа. Ее следующий вопрос порадовал сыщика, заставив мгновенно сосредоточиться и ответить серьезно. «Михаил, вы считаете, что один злоумышленник сумел организовать и совершить убийство в парфюмерной галерее? Как такое возможно? Я, конечно, не разбираюсь в тонкостях сыскного ремесла, но интуиция подсказывает мне, что это дело совместного творчества нескольких преступников». дорогая Примите мои поздравления. Ваша интуиция восхищает меня. И самое ценное в рассуждениях, что выводы не лишены логики. Браво! Вы точно станете прекрасной женой сыщика. Вы знаете, что я решила? Пока нет. Я буду вести летопись ваших дел для наших детей. Им ведь захочется узнать, чем занимался отец всю жизнь. Хорошая мысль. Поддерживаю. Заслуживает одобрения. И все же я бы попросил вас обратить все свои мысли к предстоящему венчанию. О работе поговорим завтра. Сегодня я принадлежу только вам, а вы мне. Он обаятельно улыбнулся ей. Нам действительно пора, моя любимая. Этот день запомнится на всю жизнь. Не хотелось бы омрачать его делами. Я так долго ждал дня нашей свадьбы. Давайте не будем предаваться унынию. Не будем, прошу. Настасья взяла жениха под руку, и они чинно проследовали к храму. Раздался перезвон колоколов. «Слышите, это нас с вами приветствуют и встречают? Попрошу ускорить шаг. Гости заждались. Думаю, священник волнуется в нетерпении».